Ему пробовал возражать красивый высокий блондин с закрученными усами. Мартынов, видный чиновник удельного ведомства. Мартынов – сын убийцы Лермонтова. Перед ними стоял старик с белой шевелюрой и бородой. Он делился воспоминаниями с соседями. Слышались имена Лермонтов, Пушкин, Гоголь. Это был Стахович, известный коннозаводчик и автор интересных мемуаров, поклонник Пушкина и друг Гоголя. В своем имении Пальне он поставил в парке памятник Пушкину, пюст на гранитном пьедестале. Бывали здесь и другие типы. В начале восьмидесятых годов сверкала совершенно лысая голова Московского вице-губернатора, человека очень веселого, Красовского Про него было пущено, кажется шумахером, четверостишье Краса инспекции Московской и всей губернии Краса Иван Иванович Красовский, да где же ваши волоса? Бывал и обер-полицмейстер Козлов, не пропускавший ни одного значительного пожара По установленному издавна порядку о каждом пожаре посетители английского клуба извещались. Входил специальный слуга в залы, звонил звонком и тихим бархатным голосом извещал. В городской части пожар, номер пять на Ильинке, в Рогожской, в дурном переулке, номер три, пожар. И с первым появлением этого вестника выскакивал козлов, будто в это время обед или ужин, и мчался на своей лихой паре, переодеваясь на ходу в непромокаемый плащ надевая каску, которая всегда была в экипаже. С пожара он возвращался в клуб доедать свой обед или ужин. Собирались иногда в кофейный Бартенев, издатель русского архива, Тарновский, драматург. Заговорили ней следовала большая гостиная. В ней, как и в портретной, ломберные столы были заняты крупными игроками в коммерческие игры. Десятками тысяч рублей здесь кончались пульки и робера. За большой гостиной следовала галерея. Длинная комната, проходная в бильярдную в читальню, и имевшая также выход в сад. Бильярдная хранила старый характер, описанный Львом Николаевичем Толстым. Даже при моем последнем посещении клуба в 1912 году я видел там китайский бильярд, памятный Льву Николаевичу Толстому. На этом бильярде Лев Николаевич в 1862 году проиграл проезжим офицеру тысячи рублей и пережил неприятную минуту. Денег на расплату нет, а клубные правила строги. Можно и на черную доску попасть. Чем бы это окончилось, неизвестно. Но тут же в клубе находился котков редактор «Русского вестника» и «Московских ведомостей», который, узнав, в чем дело, выручил Ивана Николаевича Толстого, дав ему взаймы тысячи рублей для расплат А в следующей книге «Русского вестника» Появилась повесть Толстого «Казаки». В левом углу проходной галереи была дверка в инфернальную и в старшинскую комнату, где происходили экстренные заседания старшин в случае каких-нибудь споров и недоразумений с гостями и членами клуба. Здесь творились суд и расправу над виновными, имена которых вывешивались на черную доску. Рядом со Старшинской был внутренний коридор и комната, которая у прислуги называлась ажидация, а у членов — «Лакейская». Тут ливрение лакея азартных игроков, которые засиживались в инфернальной до утра, ожидали своих господ и дремали на барских шубах, расположившись на деревянных диванах. Эта ожидация для выездных лакеев, которые приезжали сюда в старые времена на запятках кареты и саней, была для них клубом. Лакеи здесь судачили, сплетничали и всю подноготную про своих господ разносили повсюду. За галереей и бильярдной Была читальня в пристройке, уже произведенной Разумовским после 1812 года. Этот зал строил Жилярди. Входишь, обычно публики никакой, сядешь в мягкое кресло. Ни звук только тикают старинные часы. Зеленые абажуры над красным столом С уложенными в удивительном порядке журналами и газетами К которым редко прикасаются Безмолвно и важно стоят мраморные колонны Поддерживающие расписные своды Творчество художников времен хирасского Поблескивают золотыми надписями кожаные переплеты Сквозь зеркальные стекла шкафов Окна завешены только в верхнюю полукруглую часть окна, не зашторенную, глядит темное небо. Великолепные колонны с лепными карнизами переходят в покойные своды, помнящие тайные сборище масонов. По преданиям здесь был кабинет Хераскова. Сквозь полумрак рельефно выступает орнамент, головы каких-то рыцарей. Верхний полукруг окна осветился, выглянувший из-за облака луной, и снова померк. Часы бьют полночь. С двенадцатым ударом этих часов в ближайшей зале забили другие, и с новым двенадцатым ударом в более отдаленной зале густым бархатным басом бьют старинные английские часы. Помнящие севастопольские разговоры И, может быть, эпиграммы на царей Пушкина И страстные строфы Лермонтова На смерть поэту. В ярком блеске храм праздности Представляется в дни торжественных обедов. К шести часам в такие праздники обжорства Английский клуб был полон. Старики, молодежь, мундиры, фраки Стоят кучками, ходят, разговаривают, битком набиты ближайшая к большой гостиной говорильня, а двери в большую гостиную затворены, там готовится огромный стол с выпивкой и закуской.